Сосредоточение и сердечное устремление 28 сентября 1936 года Считаю, что сейчас нужно напомнить о сердечном устремлении. Так уже древние отшельники предлагали при мысленных обращениях представлять перед собою как бы прямую дорогу, по которой должна была стремиться мысль. Много существует образов, помогающих сосредоточению. Но никто не предлагает представить мысли, блуждающие по лабиринту. Прямота и простота будут наиболее удачными мостами. Будем торжественны, не приложим смятение к напряжению пространства. Не будем проявлять суетливости, когда можно предчувствовать действие. Не заслонимся облаком пыли, когда нужно иметь чистую даль. Скажем слово любви как щит крепкий. Сходя в глубокую пещеру, каждый предпочтет иметь яркий и ровно горящий светильник, нежели дымный факел, иногда рассыпающий искры. Также и с качеством психической энергии. Искры дымных вспышек не улучшат положение. Но как достигать ровного света? только постоянным размышлением о начальной энергии. Подобно умному деланию без слов, в ритме сердца укрепляется свет неугасимый.